Сеузе Сампайо, человек мирный, рано ложился спать, жалуясь на свои мнимые недомогания. Обычно он запасался свежими газетами и старыми журналами, которые обожал читать в постели. Заслышав пронзительный голос Дона Диноры, он в ужасе затыкал уши и говорил Доне Норме сдержанно, но возмущенно, как человек, который уже не в силах побороть отвращение. от шлюха! Другой такой не сыщешь. Зачем же так зло? Она ведь, в общем, безобидная. Хитрая Дона Динора сумела снова улистить Дону Норму даже после истории с Дионизией, когда ее престиж едва не пошатнулся. Но провести Сео Сампайо было не так просто. Настоящая шлюха! Постарайся, пожалуйста, чтобы она... Не совала нос ко мне в спальню. Скажи, что я сплю, отдыхаю. Наконец умер. Но разве могла Дона Норма помешать такому человеку, как Дона Динора? На правах друга семьи входила она в самые уважаемые и состоятельные семьи. К беднякам же она относилась свысока, изображая покровительницу беззащитных, и держала их от себя на определенной дистанции. Она проникла в коридор и влезла в спальню. «Разрешите, Сео Сампайо!» Он ненавидел эту огромную голову, самую огромную в бои, ее волосы, крашенные перекисью водорода, ее лошадиную челюсть, ее голос и фальшивую заботливость. Опять вам не можется, Сэо Сампайо? Я всегда твержу. У Сэо Сампайо при крепком сложении очень деликатное здоровье. Чуть что, и он уже лежит в постели и пьет лекарства. Если Сэо Сампайо не будет беречь себя, он в один прекрасный день умрет. Я не устаю это повторять». Мнительному Зе Сампайе захотелось вытолкать ее вон. «Вы ошибаетесь, Дона Динора! У меня железное здоровье!» «Тогда почему вы лежите в постели, Сео Сампайе, а не пойдете побеседовать с кем-нибудь?» «Вы такой просвещенный!» «Все говорят, чтобы только потому не получили диплома. Ну, в общем, вы знаете, всякое болтают. Если обращать внимание, ну, я-то не придаю значение этой болтовне. У меня в одно ухо входит и с другого выходит». Зе Сампайя знал, что она намекает на его молодые годы, когда он, сидя на шее отца, вел разгульную жизнь. Отец, разозлившись, перестал давать ему деньги, заставил бросить учебу и отправил в магазин приказчикам. Мало ли что болтают, Дона Динора. Разве можно ко всему относиться всерьез? Вы считаете, что не надо прелывать значение тому, что о нас говорят, так? Она таращила свои бычьи глаза, словно Зе Сампаю был оракулом и изрекал неоспоримые истины. «Да так!» — за сампаю обозлился. «Знаете что, Дона Динора, единственное, чего я хочу, это мира и покоя. А поэтому я все время стараюсь образумить тех, у кого не хватает ума. Но пока мне это не удается. Больше того, мне это осточертело. Если позволите, и взяв газету или журнал, он поворачивался к гости спиной. «Ты, Зе Сампайо, настоящий грубиян?» — говорила мужу Дона Норма, которой было стыдно за него. «Как ты можешь так разговаривать с Доной Динорой? Ведь она такая добрая!» Дона Динора, впрочем, не обращала внимания на слова Зе Сампайо и не считала, что ее выгоняют. Она просто меняла тему разговора. «Вы уже слышали, что произошло с Сео Вивалдо?» Хитрая женщина. Ей все же удалось заинтересовать его. Побежденный за сампаю откладывал газету. «С Вивалдо?»